Даже Мика Поляков однажды получил такой пакет. Поехал вместе с концертной бригадой устанавливать микрофон, подключать усилитель, расставлять динамики. Через 25 лет Михаил Сергеевич Поляков расскажет про военную Алма-Ату своему приятелю-литератору И тот в одной из своих книжек достаточно точно кое-что и опишет из того, что поведал ему его друг-художник. Но для литератора этот небольшой кусочек, уместившийся у него на двух машинописных страничках, поди всего лишь незначительной частью чужого прошлого, этнографическим набором характерных деталей того времени. А для 14, а потом и пятнадцатилетнего Мики Полякова Талмота та была гигантским, хотя и не всегда праведным пластом его жизни. За полгода Мика Поляков поработал с чуть ли не со всеми известными звукооператорами, малоизвестными инженерами звукозаписи и уж совсем никому не известными техниками и звуковиками. Именно эти, высоко ценимые в очень узком профессиональном кругу люди, о существовании которых не догадывались даже дотошный кинозритель, научили Мику Полякова всему и работе на съемочной площадке, и подготовке французской языка записывающей системы «Эклер» для съемок в павильонных декорациях, и многотрудной сборке американской системы «ПМ-40», для работы на натуре. К тому времени кто-то в высшем эшелоне эвакуированных киноначальников устыдился того, что режиссер Поляков работает в механическом цехе простым слесарем. И для Сергея Аркадьевича была придумана некая мифическая должность. Режиссер объединенной фронтовой хроникальной группы с немедленным выездом на фронт в распоряжении политотдела одной из армий под командованием недавно освобожденного из тюрьмы больного командира, портреты которого до войны носили на демонстрациях 1 мая. Вместе с Поляковым отправлялись на фронт и несколько кинооператоров, не нашедших применения в эвакуированном художественном кино. как и Сергей Аркадьевич Поляков. Сергей Аркадьевич пришел со студии в гостиницу, принес два больших новых альбома для рисования, передав их Микки, и сказал, «Сыночек, уж коль ты не учишься, а работаешь, пожалуйста, рисуй почаще». Я тут получил кое-какие деньжишки на дорогу. И на первое время и вот купил это тебе. Тут настоящий ватман довоенный. И он мне очень любезно вступил. И Сергей Аркадич назвал имя одного отличного художника Мультипликатор. И очень недорого уступил. Позвонил со Сергей Аркадьевич. Я ему как-то показывал твои старые наброски. И он сказал, что у тебя удивительно крепкая рука и прекрасный глаз. Больше всего ему понравилось, что твоя графика носит почти всегда слегка ироничный характер. Ему, как мультипликатору, это особенно близко. Ты уже рисуй, микочка. Не век же тебе думать о том, чтобы микрофон не попал в кадр. А я буду время от времени возвращаться с фронта в Алма-Ату, привозить материал в обработку, монтировать, а потом снова уезжать ненадолго. Хорошо? Хорошо-па, — ответил ему Мика и любовно погладил шероховатые поверхности ватмана. Я про такую бумагу и забыл. Спасибо тебе, популя. И Сергей Аркадьевич Поляков уехал на фронт, забрав в фотографиях мамы с собой.